Воскликнув, нечто не вполне членораздельное, р э н д а л сказал «Это очень плохо. Я сейчас же пришлю туда Доусона». Мисс Силвер это не у с т р о и л о м о й дорогой р э н д а л я же сказала, что нахожусь здесь. Я была бы очень вам обязана, если бы вы приехали сюда сами». р э н д а л Марч на другом конце провода делал в это время заметки в блокноте. Он достаточно хорошо знал мисс Силвер.